«Вы думаете, я мог бы делать все, что я делаю, если бы тратил свою энергию на женщин?» – назидательно произнес он, и в голосе его прозвучало отвращение. «Вы воображаете, будто можно одновременно делать детей и писать драмы? Вы считаете, что можно придумать и создавать сюжеты, живя под страхом сифилиса? Женщины и искусство, взаимоисключающие понятия «друг мой»? Женские прелести – могила для художника. Воспроизводить себе подобных – что в этом хорошего? Этим занимаются и собаки, и пауки, и кошки. Нужно быть оригинальным, друг мой. Внезапно вскочил, заявив, что у него только-только времени, чтобы поспеть к пятичасовой передаче. Мне стало досадно. Я бы весь вечер слушал его рассуждения, так как мне, вроде бы не желая того, удалось затронуть сокровенные тайны его я. В моем кабинете на радио меня ждала тетушка Хулия. Она сидела как королева у меня на письменном столе, выслушивая комплименты Пускуале Великого Паблита, которые наперебой подобострасно демонстрировали ей радиосводки и поясняли, как функционирует информационная служба. Она непринужденно смеялась, но когда я вошел, стала серьезной и слегка побледнела. «Вот так сюрприз», — сказал я, чтобы что-нибудь сказать, — Но тетушка Хулия не была расположена к консказанием. «Я пришла заявить тебе, что не привыкла, чтобы бросали трубку», произнесла она решительным тоном. «Тем более такие сопляки, как ты. Можешь, ты скажешь мне, какая муха тебя укусила?» Пускали великие поблито застыли, весьма заинтересованы подобным началом драмы, переводя взгляды с меня на нее и обратно. Я попросил их выйти на минуту, Они сделали зверские рожи, но не посмели перечить. «Я бросил трубку, но на самом-то деле мне хотелось придушить тебя», сказал я, как только мы остались в твоем. «Не имела понятия о таких твоих наклонностях», ответила она, глядя мне в глаза. «Можно узнать, что же с тобой происходит?» «Ты прекрасно знаешь, что со мной происходит. Не прикидывайся дурочкой», сказал я. «Ты ревнуешь, потому что я поехала обедать с доктором Ассорисом? Спросила она насмешливо. Сразу видно, что ты сопляк, Марита. Я запретил тебе называть меня Марита, напомнил я. Я чувствовал что меня охватывает раздражение. Голос начинал дрожать, и я сам не видела, что говорю. А теперь я запрещаю тебе называть меня сопляком. Я сел на край стола. Как бы в знак протеста детушка Хулия встала и сделала несколько шагов к окну. Скрестив руки на груди, она смотрела в серое, влажное, прозрачное утро. Но утро она не видела. Она подыскивала слова, чтобы сказать мне хоть что-нибудь. На ней было голубое платье и белые туфли. Мне вдруг захотелось поцеловать ее. «Давай все расставим по своим местам», — сказала она, все еще стоя ко мне спиной. «Ты ничего не можешь запретить мне, даже в шутку. По той простой причине, что я не принадлежу тебе. Ты мне не муж». Ни жених, ни любовник. Эти игрушки в виде прогулок под ручку, поцелуйчиков в кино – все это несерьезно и, главное, не дает тебе никаких прав на меня. Ты должен хорошенько усвоить это, сынок. Ты действительно говоришь, словно моя мамаша, – сказал я. Дело в том, что я могла бы быть твоей мамашей, – ответила тетушка Хуля, и лицо ее погрустнело. Казалось, гнев ее прошел, а вместо него остались старая боль, глубокую неудовлетворенность она обернулась и сделав несколько шагов к письменному столу остановилась рядом со мной ты заставляешь меня чувствовать себя старухой хоть я и не стара варгитос и это мне не нравится все что есть между нами лишено здравого смысла сейчас и еще меньше в будущем я обвил ее за талию она прильнула ко мне Но в то время, как я с бесконечной нежностью целовала ее в щеку, в шею, в ухо, ее теплая кожа пульсировала под моими губами, и ощущение скрытой жизни ее вен вызывало во мне огромную радость. Тетушка Хулия продолжала прежним тоном. «Я много думала, и все это мне уже не нравится, Варгитес. Разве ты не понимаешь, что это нелепо? Мне 32 года, я разведена». Ну скажи, что мне делать с восемнадцатилетним сопляком? Это уж извращение пятьдесятилетних дам. Я еще не дошла до такого. Я была охвачена волнением и любовью, когда целовал ее шею, руки, тихонько покусывая ее ушко, проводя губами по ее носику, по глазам, путая ее волосы своими пальцами. Иногда я даже не понимал, что она говорит. Ее голос дрожал, порой переходил в шепот. Вначале все это показалось забавным, особенно эта игра в прятки, — говорила она, позволяя целовать себя, но не делая даже попытки поцеловать меня. Мне нравилось это еще и потому, что заставляло меня вновь почувствовать себя совсем молоденькой. — Так на чем мы порешим? — прошептал я ей на ушко. — Со мной ты чувствуешь себя пятьдесятилетней греховодницей или юной девушкой? проводить время с голодным до смерти сопляком, держаться только за руку, ходить лишь в кино, так стыдливо целоваться. — Это значит вернуть меня к моим 15 годам, — продолжала тетушка Хулия. — Конечно, чудесно влюбиться в скромного мальчика, который уважает тебя, не осмеливается соблазнить, обращается с тобой как к девочке перед первым причастием. Но это опасная игра в аргитос и в основе ее ложь. «Кстати, я пишу рассказ под названием «Опасные игры»,» — прошептал я о неких мотыльках, которые парят в воздухе, когда над аэродромом вблизи них взлетает самолет. Я почувствовал, что она смеется. Через минуту она закинула мне руки на шею и приблизила лицо. «Ну ладно, злость моя прошла», — сказала она. «В общем, я сюда шла, чтобы выцарапать тебе глаза». «Мне будет жаль тебя, если ты еще раз бросишь трубку!» «Мне будет жаль тебя, если ты еще раз пойдешь с эндокринологом!» ответил я, ищая ее губ. «Обещай мне больше никогда не ходить с ним!» Она отодвинулась, посмотрела на меня с сожалением. «Не забудь, что я приехала в Лиму подыскать мужа!» полушутя сказала тетушка Хулия. И, думается, на этот раз я встретила того, кто мне подходит, красив, воспитан, хорошее положение, седина в висках. — Ты уверена, что это чудо женится на тебя? — спросил я, вновь поддаваясь ярости и ревности. Она уперлась руками в бедра и, встав в вызывающую позу, возразила. — Я могу сделать так, что женится. Но, увидев мою физиономию, засмеялась и вновь обняла меня за шею. И мы целовались в порыве страсти любви, когда услышали голос Хавьера. «Вас поместят в тюрьму за скандальное непристойное поведение». Он был счастлив, обнимал нас обоих, а потом сообщил. «Худышка Нанси согласилась пойти со мной на бой быков. Это надо отпраздновать». «Мы только что закончили нашу первую великую битву, и ты застал нас в разгар примирения», — сказал я Хавьеру. «Чувствуется, ты совсем не знаешь меня», – перебила тетушка Хулия. «Во время великих боев я бью посуду, царапаюсь и убиваю». «Самое прекрасное в сражениях – это примирение и прощение», – сказал Хавьер, большой специалист в данном вопросе. «Но, черт возьми, я бегу сюда со всех ног. Сообщите о моей будущей прогулке с худышкой Нанси, вы как в воду опущены. Ну и, друзья, пошли отметим такое событие». Они подождали, пока я отредактировал еще две радиосводки, после чего мы отправились в маленькое кафе на улице Беллен, которое обожал Хавьер. Хотя оно было тесным и грязным, так как здесь подавали лучшие в Лиме Чечеронес. Я нашел Пускуалию Великого Поблита у дверей Пономерикано. Они занимались тем, что отпускали комплименты проходившим девушкам и вернул их в стены радиостанции. Несмотря на то, что день был в разгаре, мы находились в центре города, открытый взором бесчисленных родственников и знакомых, мы шли с тетушкой Хулией, взявшись за руки. Я то и дело целовал ее, щеки у нее пылали, как у горянки, вид был очень довольный. «Достаточно порнографии, эгоисты, подумайте обо мне», — протестовал Хавье. «Давайте поговорим немножко о худышке Нанси». Худышка Нанси была одной из моих кузин, очень хорошенькой и кокетливой, в которую Хавьер влюбился, едва став разумным существом, и которую он преследовал с упорством ищейки. Она никогда не воспринимала его всерьез, но ей всегда удавалось выйти из положения, пообещав «да, пожалуй, да», «Вскоре, да, мол, в следующий раз этот, с позволения сказать, роман длился еще с тех пор, как мы учились в колледже, и я, будучи личным другом, доверенным лицом и сводником Хавьера, был посвящен во все подробности их отношений». Бесчисленные множество раз Нанси натягивала нос Хавьеру, и бесчисленными были случаи, когда она заставляла его ждать по утрам в воскресенье у дверей кинотеатра «Леура», в то время как сама отправлялась в кинотеатр «Калина» или «Метро». Невозможно сосчитать, сколько раз она появлялась на субботних праздниках в сопровождении других кавалеров. Первая попойка в моей жизни случилась, когда я сопровождал Хавьера, отправившегося утопить свою печаль в пиве за стойкой маленького бара в Суркилье. В тот день он узнал, что худышка Нэнси сказала «да» студенту агрономического факультета Эдуардо Тириванатти. Он был очень популярен в Мерафлоресе, потому что умел всунуть в рот горящим концом зажженную сигарету, а потом, вытащив ее, невозмутимо курить дальше. Хавьер хныкал, а на мне, кроме того, что я сложила жилетка для его слез, еще лежала миссия доставить его в пансион, когда он дойдет до коматозного состояния. «Я буду пить всегда до дна», предупредил он меня, имитируя Хорхен и Гретто. на первым пал я, прерываемая оглушительными руладами рвоты, отбиваясь от зеленых чертиков, я, согласно мерзкому рассказу Хавьера, вскарабкался на стойку бары и стал кричать пьянчушкам, хулиганам и ночным бродягам, из которых состояла клиентура заведения под названием «Триумф» «Спустите портки, перед вами поэт!» Хабьер всегда упрекал меня, что вместо того, чтобы заботиться о нем и утешать его в грустную ночь, я заставил его тащить меня по Мерафлоресу до улицы очаран в состоянии полнейшего отключения. Передавая мои останки испуганной бабушке, он сопроводил это следующим не очень подходящим комментарием. «Синьора Камернситам, мне кажется, Варгитас испускает дух». Тогда худышка Нанси дала согласие, а потом распрощалась с полдюжины юношей Мерафлоресом. У Хавера также были возлюбленные, но они не убивали, а лишь укрепляли его великую любовь к моей кузине. Он по-прежнему продолжал звонить ей, посещать ее дом, приглашать ее и твердить о своей любви, несмотря на отказы, злые выходки, насмешки и обманы. Хавьер был одним из тех мужчин, которые умеют подчинить страсти и свое тщеславие, Его совершенно не трогали шутки друзей из Мила Фроллерса, для которых его преследование моей кузины служило неисчерпаемым источником насмешек. Некий парень клялся, что видел однажды, как Хавьер подошел к худышке Нанси, после утренней церковной службы предложил ей «Послушай-ка, Нанси-то, какое прекрасное утро! Не хочешь ли выпить чего-нибудь? Кока-кола или шампанского?» Иногда худышка Нанси ходила в кино или на вечеринку с Хавьером, Обычно это случалось между двумя увлечениями, после чего он вновь обретал надежду и пребывал в состоянии эйфории. Вот и сейчас он находился в таком состоянии и балкал безумно, пока мы пили кофе с молоком и ели сэндвичи в маленьком кафе «Эль Праймера» на улице Белен. Мы с тетушкой Хулии соприкасались коленями под столом, переплетали пальцы, глядели друг другу в глаза, а музыкальным фоном служили разглагольствования Хавьера о худышке Нанси. «Мое приглашение потрясло ее?» – рассказывал он. «Конечно, разве какой-нибудь кошкадер из мира Мерафлореса может пригласить девушку на бой быков?» «Как тебе это удалось?» – спросил я друга. «Ты что, выиграл лотерею?» «Нет, продал радиоприемник из пансиона», – ответил он без малейших угрызений совести. «Хозяева подумали, что это сделала повариха и рассчитали ее как воровку». Он пояснил нам, что у него разработан беспроигрышный план – В середине кориды он поразит худышку Нансе неотразимым подарком – испанской Монтилией. Хавьер был великим почитателем матери родины Испании и всего, что было с ней связано – бой быков, музыки фламенко, сарит и монтиель. Он мечтал отправиться в Испанию, так же, как я, во Францию, И мысль о Мантилье пришла ему в голову после того, как он напал на рекламу в какой-то газете. Мантилье обошлась ему в месячный оклад, получаемый в ипотечном банке, где он служил, но он был уверен, что такое помещение капитала даст свои дивиденды. Он нам сообщил, что принесет мантилью на кориду в неприметном свертке и дождется напряженнейшего момента боя быков, чтобы развернуть кружевную накидку и набросить ее на хрупкие плечи моей кузины. Что мы думаем по этому поводу? Какова будут реакции худышки? Я посоветовал добавить к мантилье еще и высокий гребень, как у дам в Севилье, а также кастаньеты и пропеть ей фанданго». Но тетушка Хулия с энтузиазмом поддержала Хавьера, сказав, что все задумано им великолепно, и если у Нанси есть сердце, она будет потрясена. Если бы такие знаки внимания оказывали ей, тетушке Хулии, она была бы сражена. «Видишь, что я тебе всегда говорила?» обратилась она ко мне, будто споря. «Хавьер действительно романтик. Он влюбляет в себя так, как надо влюблять». Счастливый Хавьер... Предложил нам пойти куда-нибудь вчетвером в любой день на следующей неделе. В кино, выпить чаю, потанцевать. «А что скажет худышка Нанси, когда увидит нас вместе?» Спустил я его на землю. Хавьер вылил на нас ушат холодной воды. «Не будь наивным. Она все знает, и ей это кажется прекрасным. Я сам рассказал ей о вас в тот же день». Увидев наше удивление, Хавьер сострил хитрую физиономию. «У меня от твоей кузины нет секретов». Ведь она, что бы она ни говорила, все равно когда-нибудь выйдет за меня замуж. Меня удручило, что Хавьер рассказал Нансе о нашем романе. Мы с ней дружили, я был уверен, что она нас не выдаст. Но у нее могло случайно вырваться неосторожное слово, и весь побежит тогда, как пожар по нашему семейному лесу. Тетушка Хулия промолчала. И потом, пытаясь скрыть свое беспокойство, поддразнивала Хавьера, желавшего совместить несовместимое. бой быков и нежные чувства. Мы попрощались у подъезда здания панамериканы и договорились с Тютошкой Хулией встретиться под предлогом посещения кино. «Целую ее», — я сказал ей на ухо. «Спасибо эндокринологу. Теперь я убедился, что влюблен в тебя». Она кивнула. «Я это вижу, Аргитас». Я смотрел как она удалялась с Хавьером к автобусной остановке. И лишь после этого обратил внимание, что у дверей радио Собралась толпа.